Глава седьмая Читаю очередную ложь а нас с Игорем и из совершенно миролюбивой девушки превращаюсь в разъяренную фурию, готовую стереть в крошку каждого причастного к этой наглой лжи. Люди даже не думают о том, как больно могут сделать другим, просто чтобы набрать больше просмотров. Мы с Игорем хотим детей. Я с детства видела себя именно матерью, не грезила успехами в бизнесе и личностном росте, когда подружки только об этом и жужжали. Они же часто намекали, что нельзя полагаться на мужчину, каким надежным бы он ни казался в моменте, нельзя себя ему посвящать, потому что закончится все плачевно. Он найдет себе новую музу, а ты останешься у разбитого корыта. Я всегда отмахивалась от этих слов. Их могли говорить только люди, совсем не знающие Игоря. И каждый раз, если случалась задержка, искренне надеялась, что у нас появится малыш. Трех лет оказалось мало для чуда, Что ж, это расстраивает, но мы до последнего дня продолжали пробовать, сдаваться не собирались. А какая это клуша. Я пролистываю материал до конца и вижу имя автора. Марина Вацман, еще и главный редактор. Прекрасно. Со злостью отшвыриваю телефон, но почти сразу снова беру его в руки. Вбиваю в карты название издания, нахожу адрес офиса. Понятия не имею, сидит ли Марина на работе, но если нет, я заставлю ее приехать. «Я хочу объяснений, покаяния и немножечко крови». «И если этого не делает Игорь, значит, сделаю я». За руль своей машины садиться не рискую, вызываю такси. Еще в нем начитываюсь о нас с Игорем столько, что жалею об одном. Надо было биту прихватить и разнести к чертям редакцию». Поднимаюсь по лестнице на нужный этаж не самого презентабельного офисного центра, дышу, как дракон, жидким огнем. Подхожу к стойке рецепции и со злостью бросаю на нее сумочку. Со стула на меня смотрит немного перепуганная девочка, но и ее мне не жалко. Мне нужна Марина Вацман. На мое требование она реагирует без энтузиазма. Простите, но к Марине Александровне нельзя без записи, а вы, я так понимаю. Вы либо провожаете меня к Марине Александровне без записи, либо я делаю так, что к вам через пять минут приезжает налоговая, гоструд, полиция и заодно комитет по защиту прав... М животных. Не сучушь, но делаю это уверенно. Конечно, без помощи Игоря я ни на что такое не способна, но кто же об этом знает. Поколебавшись несколько секунд, девушка встает. Я слышу уставшее «идемте», И засчитываю это за первую свою победу. Успеваю оглядеться. Если честно, офис выглядит жалко. Злорадно думаю, что продать им желтуху она с Игорем вряд ли было дорого. Но меня интересует не цена. Хочу знать, кто за этим стоит. Первый в кабинет к начальнице заходит девочка. Я слышу, что за дверью даже повышают голос. Потом покрасневшая офис-менеджер высовывает голову и сдавленно спрашивает. «А как вас представить?» Весь этот цирк уже злит, только согласования от оболгавшей нас с мужем твари я не ждала. Дергаю ручку и захожу в кабинет сама. Удивляю, конечно, но стыда не чувствую. Это ей должно быть стыдно. Меня можно не представлять. Марина Александровна и так прекрасно знает, кого окунула в грязь и понесет за это ответственность, конечно же. А за столом сидит вполне красивая, ухоженная женщина тридцати с лишним лет. Первое ее удивление проходит быстро. Дальше она уже улыбается и пробегается по мне взглядом, а я еле сдерживаюсь, чтобы не начать ругаться тут же. Вы пришли подать свою версию происходящего в вашем браке. Так приятно. Я пришла повыдирать тебе волосы. Думаю об этом, но вслух не говорю. Кофе принесите. Сама же закрываю дверь в кабинет, предварительно дав указания секретарю, а потом плюхаюсь на не лучший в моей жизни диванчик и забрасываю ногу на ногу. Мне очевидно, что пусть журналистка хочет выглядеть хозяйкой ситуации, но моя наглость ее бесит, даже лицо дергается. А я радуюсь. Если вы пришли угрожать мне судом, то хочу сразу предупредить. Это лишнее. Все данные в материале – это не более чем оценочные суждения. Так работает журналистика. Марина разводит руками, а я заново вскипаю внутри. Это не журналистика, а бесстыжая помойка. Но даже если я не подам на вас в суд – Вы все равно загнетесь, по всему видно, что осталось не так-то много». Я бью вслепую, но чувствую, что попала в цель. Главный редактор помойки бледнеет и поджимает губы, а я продолжаю свой спонтанный допрос. «Мне нужно знать имя заказчика всей этой чернухи, тогда я оставлю вас в покое, иначе...» «Я слышала, что будет иначе, мне можно не угрожать». «Это не угроза, до угроз мы еще не дошли». Обворожительно улыбаюсь и представляю, как приду в этот же кабинет с охраной Игоря, когда мы помиримся. Женщина то ли храбрится, то ли действительно не боится. Фыркает. Мне приносят кофе. Я трачу минутную паузу на то, чтобы систематизировать мысли. Без имени я из кабинета не выйду. «Агата, послушайте. Вы пришли не по адресу и зря пытаетесь обвинить меня в заказной работе. Все дело в том, что ваша семья довольно публичная». Это же не я тащила вас на все эти благотворительные и не очень светские рауты, в которых вы участвовали. Не я заставила вести более чем активную ночную жизнь, делиться фотографиями из роскошных поездок и хвастаться подарками мужа. Конечно, к вам возник интерес. Конечно, у публичности есть обратная сторона, и если вы не считали нужным скрывать свои похождения... Не делайте из меня дуру. Кому как не мне знать, что на фото была не я? Наверное, невозможно злиться сильнее, чем я сейчас. Сжимаю пальцами ушко аккуратной кофейной чашки так сильно, что даже треснуть может. Но куда больше хочу треснуть наглую лгунью. Но выглядит так, как будто это были вы. Она же делает только хуже. Легкомысленно и вроде как бессильно разводит руками. У вас отберут лицензию. Лично вы лишитесь журналистского удостоверения. Я своего добьюсь, понятно? На мои угрозы Марина реагирует ухмылкой. Мне кажется, я по взгляду читаю, что в своем заказчике она уверена больше, чем в моих возможностях. Вы можете попытаться, но, скорее всего, если в вашем издании выйдет хотя бы еще один материал, в котором упоминается мое имя или имя моего мужа, то вы еще раз придете попить кофе за наш счет, очевидно. Ее издевка заставляет вспылить. Стою с дивана, беру в руки недопитый кофе и переворачиваю его на диван. Марина охает, а я получаю, пусть незначительную, но моральную компенсацию. Передайте своему заказчику, что ему кофе я вылью на голову и что желаемого он не добьется, серебрянский всяким шавкам, не по зубам. Закончив свой бессмысленный, как оказалось, визит пламенной речью, я громко хлопаю дверью и выхожу сначала из кабинета, а потом из здания». Оказавшись на улице, жадно хватаю ртом воздух, чувствуя легкую тошноту. Это все недосыпы, отсутствие завтрака, а еще нервы, бесконечные нервы. Своего информатора Коза, называющая себя журналисткой, не сдаст, а мне стонать хочется от осознания, что будь Игорь на моей стороне, мы выяснили бы все очень быстро. Просто получить доступ к ее телефону, почитать переписки, посмотреть звонки. Мой муж может все. Но есть одна проблема. Он не на моей стороне. Даже разбираться не хочет».